Зачем отвлекать кого-то из сестер от дел и заставлять скучать при крепко привязанных и столь же крепко спящих пациентах? Они никуда не убегут. Ну, а если начнут шуметь, получат очередную инъекцию. Привязанных регулярно, каждые 3-4 часа, приходилось перевязывать, чтобы избежать нарушения кровообращения. Впрочем, слишком долго привязанными не держали, Нейролептики и седативные препараты – вот самая надежная гарантия спокойствия и послушания. Лучше всего, по мнению Лычкина, было бы укладывать буйных в коридоре, около сестринского поста, чтобы они служили наглядным примером другим больным. Но подобное новшество вряд ли одобрила бы администрация.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 Долежал да бы себе спокойно оставшийся срок, и все. Кто мешал? Зачем было концерты устраивать? Теперь уж деваться некуда. Пересмотр диагноза шизофрения невозможен. Все ложится один к одному, как нельзя лучше. Всем известно, что самые ретивые квирулянты получаются из шизофреников.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 «Поищите себе другого больного», — посоветовал Лычкин. «Этот Данилов из тех, от кого только и жди неприятностей». «А на вид такой интеллигентный», — вырвалась у Кати. «Мой двоюродный брат начинал свою врачебную деятельность в туберкулезной больнице», — улыбнулся заведующий отделением. «Сами понимаете, какой там контингент».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 И я с ним полностью согласен. «Я учту, Геннадий Анатольевич», – пообещала Катя и ушла искать себе другого тематического больного. Теперь вот пришла жена Данилова. Тоже тяжелый случай. Врач, да еще и администратор. Конечно, по мнению Лычкина, руководство выездными бригадами нельзя было сравнить с интеллектуальной работой заведующего психиатрическим отделением –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 Тем более, что я врач из психиатрии, знакома не понаслышке. Хорошо, пусть так. Неожиданно для Елены согласился Лычкин. Всё так и было. Я вам верю. Но шизофрения это такая болезнь, которая может проявиться и в 40 лет, и в 60. Вы говорите о стрессах, но разве не могли эти стрессы стать пусковым механизмом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 Рука снова легла на сумку. «Хотите, я расскажу вам, как все было?» «Конечно, хочу!» Заведующий отделением откинулся на спинку кресла, приготовившись слушать. Длинные пальцы, неслышно выбивавшие какой-то ритм на подлокотниках, выдавали его волнение. «Я вас внимательно слушаю!» «Характер Владимира тот еще!» вздохнула Елена.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 Продолжила Елена, которую ничуть не тронул весь этот цирк. Вы испугались возможных жалоб и решили подстраховаться по полной программе, сделав потенциально опасного жалобщика шизофреником. Я, знаете ли, не первый день живу на свете и хорошо представляю, на какие подлости порой способны люди. Сейчас он меня выставит за дверь, и тогда я пойду к главному врачу. — решила Елена, но ошиблась. Лычкин не стал ее выгонять. — Елена Сергеевна, в выставлении диагноза участвовал и профессор Снежков. Его вы тоже подозреваете в злом умысле? — Ворон ворону глаз не выклюет, — ответила Елена. — Зря вы так, — пригорелся Лычкин.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 — Надо было брать отпуск и сидеть с Вовкой, — подумала Елена. Она встала, окинула заведующего отделением взглядом, полным самого искреннего презрения и самой яростной ненависти, и предупредила. — Вы еще пожалеете? — Если бы за каждую угрозу, высказанную в этом кабинете, мне давали по рублю, — ухмыльнулся Лычкин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 Начал вырисовываться план действий. В первую очередь поднять как можно большой шум, написать в департамент и непременно связаться с прессой. Журналисты не упустят такого случая? Нет, лучше пока без журналистов. Еще неизвестно, как они поведут себя и не повредит ли Вовке огласка? Нет, шум надо поднимать ведомственный.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 Война объявлена, теперь вопрос стоит так. Кто кого или чья возьмет? Наша возьмет. Потому что наше дело правое, как бы выспренно не звучали эти слова. Нет, ну какой же самонадеянный идиот этот Лычкин. Геннадий Анатольевич, мать его, так розеток. И сам противный и имя у него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 Она вспомнила, что симпатичного старичка-соседа, который до сих пор угощает Никиту конфетами, великовозрастный оболтус от этого комплексует почем зря, но конфеты берет и вежливо благодарит. Тоже зовут Геннадием Анатольевичем. И на одной из подстанций есть знакомый, старший врач Геннадий Анатольевич. Очень достойный человек. Да, конечно, Не в имени дела, а в отношении к его носителю. Попадись сейчас, Лычкин, Елене на дороге, так, казалось бы, и переехала его без колебаний и угрызений, да еще бы и переехав, назад сдала, повторяя маневр. Вот сволочь! Красного креста на нем нет. Хотя при тут крест? Да еще красный. Лезет в голову с расстройства всякая чушь. Заехав в подстанционный гараж, с тех пор, как какой-то придурок проколол ей сразу три колеса, Елена начала оставить свою машину здесь, беззастенчиво пользуясь служебным положением в личных целях. Она увидела двух водителей, оравших друг на друга и размахивавших при этом руками. При ее появлении спорщики сразу же замолчали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 По дороге к кабинету Елену попытались перехватить трижды. Старшему фельдшеру она сказала «Не сейчас». Диспетчер Сиротина, явно хотевшая нажаловаться на кого-то из врачей, на фельдшеров Сиротина жаловалась исключительно старшему фельдшеру. Услышала «Завтра утром». «Меня нет и сегодня не будет». Услышал доктор Старчинский, снова заикнувшийся насчет путевки на переквалификацию. Старчинский никак не мог усвоить, что администрация скорой помощи может дать путевку в двух случаях. Когда есть кадровая потребность в данной специальности и когда есть личное расположение к желающему сменить специальность.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 «Там очень... э ушлый главный врач, некто Воронов. Он умеет дружить с нужными людьми. Я был свидетелем, как ему сходило с рук то, за что другой главный врач кубарем слетел с места. Партийная кличка у Воронова — гусь. И это не по аналогии с птичьей фамилией, а потому что ему все проблемы, как с гуся вода». «Короче, говорят про него много разного, но ничего хорошего». «И какой из всего этого вывод?» – спросила Елена. Она знала Макса как спокойного, не склонного к преувеличениям и панике человека. «Главному психиатру департамента, так же, как и к директору, на 21 дурдом жаловаться бесполезно, тем более, что на нас, психиатров». «Жалоб всегда пишут много, в разы больше, чем на хирургов или акушеров, и к бесконечному потоку претензий все привыкли». Потом Макс замялся, явно не решаясь продолжить. «Говори, чего уж там?» — ободрила его Елена. «Я пойму». «Не исключено, что заведующий тебе не врал. Да, конечно, может быть так, что они немного перегнули палку».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 «И пусть они не так сильны, чтобы повлиять на ситуацию, но четкую, неискаженную информацию через них получить можно. Завтра часиков это к восемь я тебе позвоню». «Буду ждать, Макс, только не забудь, ладно?» «Да ты что, дело серьезное. До завтра». После разговора с Максом Елена задумалась. Звонить ли Полянскому сейчас или отложить звонок до завтрашнего вечера? В конце концов, решил отложить до завтра, ведь чем больше информации, тем правильнее и эффективнее действия. В это самое время Данилова переводили из надзорной палаты в коридор, уже не спящего и без памперса, можно сказать, вернувшегося к жизни. Данилов знал, что с ним произошло что-то нехорошее, но подробностей вспомнить никак не мог. После водворения на самую ближнюю к сестринскому посту койку Данилову сделали новый укол, от которого он снова заснул.